Глава 26. Нас вынесло на смотровую площадку перед разломом, и стоявший там на посту дозорный тут же нахмурился и шагнул вперед. «Поясните цель визита», — строго произнес мужчина. Я точно была с ним знакома. Его недавно поставили в отряд Орно как раз дежурить у портала. С новыми мерами безопасности просто так посещать смотровую площадку было запрещено. «Вообще удивительно, что нам в полном составе удалось сюда переместиться. Для данной арки требовался допуск, который имелся только у меня». «Извините», — вышел вперед Кальт, оглядываясь и почесывая затылок. «Мы вроде в парк собирались». «Тогда прошу переместиться», — твердо потребовал дозорный. «Да, конечно», — легко согласился брат и вернулся в арку, из которой мы не спешили выходить. Но портал не отозвался. «Еще одна попытка. Глухо». «Не получается», — констатировал очевидная Кальт, глядя на еще более хмурого дозорного. «Наверное, опять какой-то сбой». «Вообще, наша разношерстная компания меньше всего походила на группу злодеев-заговорщиков. Я утром надела домашнее платье, да так в нем и бегала. У Райлы брючных костюмов и не водилась, так что она красовалась в нежно-желтом открытом платье». Неудивительно, что Майрус смущался, глядя на нее. Собственно, Майрус — обычный молодой парень, долговязый и нескладный, с оттопыренными ушами. Полненький и невысокий Гюслин, тот еще вояка. И Кальт, от которого магии не веяло. В обычное время брат продолжал шифроваться. Но дозорный был профессионалом и бдительности не терял. Кальт взял меня и рай под руки и вывел из портала. Остальные последовали за ним. Дозорный зашел в арку и коснулся ее, не активируя переход, а проверяя. В этот момент Кальт выдернул руку и ловко метнул в арку небольшой камешек. Вспышка, и дозорный исчез, а Кальт забежал обратно и положил в центр монетку, от которой потянулись темные полосы к краям. «Это их надолго не удержит», — профессионально заметил Гюз. «А нам надолго и не нужно. Брайт с минуты на минуту отключит всю сеть». Я с уважением взглянула на брата. Значит, он успел отправить другу весточку. Кальт вообще молодец. Очень надеюсь, что когда все закончится, он раскроет свой талант артефактора в полной мере. Пока же я с грустью смотрела на неудобную крутую лестницу, ведущую к разлому, и в очередной раз думала. «Ну почему я опять надела платье и туфли?» «Но теперь никуда не денешься. Буду ходить в том, что надела». «И полечу на драконе...» «С красиво развивающимся подолом». «Да». Наше появление заметили и другие дозорные. Те, что дежурили внизу у точки входа под купол, начали подозрительно смотреть, стоило подойти к лестнице. К моменту же нашего спуска один из них призвал зверя, показывая, что намерен действовать решительно. «Гражданские лица не должны здесь находиться», — заявил он. «Прошу вернуться через портал». По мне, мужчина лишь бегло мазнул взглядом. Узнал, но значения не придал. «Порталы не работают», — развел руками кальт. Дозорные переглянулись. Опять же, от нас не ждали подвоха, поэтому нападать не спешили, но и не расслаблялись. «Что вы тут делаете?» — раздался приглушенный барьером голос подошедшего Арно. «Пришлось немного ускориться», — небрежно пожал плечами кальт. И Арно все понял. Найдж не успел появиться, как уже прыгнул вперед, создавая в куполе брешь. Арно вышел через нее, а обескураженные дозорные смотрели то на него, то на нас. «Командир, что происходит?» Напряженно спросил один из них. «Сейчас эти люди пройдут. А вам лучше сделать вид, что вы ничего не видели. Потом можете сказать, что против вас применили силу». «Но...» «Не заставляйте меня применять ее по-настоящему», — попросил Арно, а появившийся за его спиной дракон добавил словам весомости. «Дозорные отступили. Мы же, наоборот, прошли через брешь к разлому». «Так что произошло?» — Арно повернулся к Кальду. «Мы были у Надии, когда к ней с недружественным визитом пожаловали безопасники совета». «К тебе они тоже стучали», — подтвердил Гюс. «Но мы успели воспользоваться твоим порталом». «А почему они пришли Карно? поинтересовалась я одновременно у всех присутствующих. «Неужели не знают, что он на дежурстве?» «Знают, поэтому и пришли», — усмехнулся Кальт. «Никто в здравом уме не пойдет арестовывать у разлома. Во-первых, за меня встанут мои ребята. А во-вторых, применение магии может спровоцировать прорыв. Зато устроить засаду дома вполне логично». «В целом у нас все готово для спуска», — Кальт обвел нас взглядом. «Но, возможно, самое время передумать? Или не заморачиваться с заменой камня, а просто уничтожить пластину?» «Я много думал по поводу уничтожения», — Гюслин тяжело вздохнул. «Скорее всего, мы при этом не выживем. Там высвободится такая сила, что нас просто сметет. Так что оставим этот вариант как самый крайний». «Наш вариант, когда спускаться не надо, тоже не отметен», — вставил Кальт. «Вариант, в котором барьер снимается, и разлом фактически остается без контроля?» — криво усмехнулся Арно, показывая свое отношение. «Надеюсь, к идее, а не к моему брату». Надя, ты понимаешь, насколько это опасно?» Кальт смотрел на меня в упор. «Понимаю». «И все равно полетишь?» Я кивнула. «Я тоже понимаю», — подал голос Гюз. «Пусть обо мне никто и не беспокоится». «У тебя есть жена и дети», — напомнил Кальт. «Ты серьезно взялся нас отговаривать сейчас?» — неприятно удивился Арно. «Если не сейчас, то уже никогда», — холодно ответил ему брат. «Вы должны отдавать себе отчет в том, что одно дело спуститься в разлом и совсем другое поменять камень в пластине». Не факт, что после стольких лет она дастся в руки кому-то. Пусть даже из нашей семьи. Мы попробуем. Я положила руку Кальду на плечо. Он покачал головой и накрыл мою ладонь своей, осторожно сжимая. Райла и вовсе обняла меня, едва не плача. Я буду ждать вас, срывающимся голосом сообщила она. Майрус кивнул мне и пожал мужчинам руки. Удачи! Кальт тоже протянул руку Арно, и тот, подумав, ответил на его рукопожатие. Дракон опять разносил артефакты. Над ними успел поколдовать Кальт, так что набор снова был рабочим. Но брат честно предупредил, что сдержать настоящий прорыв артефакты не смогут. Их задача — дать нам несколько минут времени на замену камня. Дозорные подходили к командиру и тоже желали ему удачи. Многие были в курсе нашей задумки, пусть и в самых общих чертах. Арно старался не подключать никого лишнего, чтобы не допустить утечки информации или не подставить под удар. Артефакты расставлены. Разлом я снова активировала уже отработанным жестом. Дракон, в которого Орно вдохнул прорву магии, обрел материальность и ждал седоков. Его хозяин залез первым. Я, держа подол юбки в зубах, забралась следом, сев перед Орно. «Если мы это переживем...» «Брошу магию и уйду в фермеры», — пробормотал Гюслин, карабкаясь на дракона. А потом мы полетели вниз, и никаких внятных мыслей не осталось. Я вцепилась в гребень дракона и сжала зубы, чтобы не визжать. В ушах свистел ветер. Перед глазами мелькали ярусы, сужающиеся все сильнее, навевая ассоциации с удавкой на шее. Арно держался одной рукой, второй крепко обхватил меня гюслен что-то бормотал у него за спиной. То ли местную молитву, то ли ругательство. Но сильнее всего давила магия разлома. Она буквально отравляла воздух. За все время пребывания в новом мире мне и близко не доводилось чувствовать ничего подобного, особенно без пантеры. Казалось, дракон разрезает не воздух, а толщу воды. Его полет замедлился, а взмахи крыльев стали тяжелее. Хорошо, что он не настоящий, и его силы основаны на запасе магии Арно, который, очень надеюсь, хватит и на подъем. Вряд ли мы летели дольше пары минут, но, по ощущениям, прошла вечность, когда дракон не слишком плавно приземлился на дне. Спрыгиваем, скомандовал Арно. Я первая скатилась по крылу. За мной Арно. Гюслин тихо причитая последним. Пластина там. Арно указал на светящийся предмет, который я уже заметила. «Гюс, соберись!» Помнится, я так смело говорила, что готова, а вот сейчас поняла, что не готова ни капельки. К пластине, окруженной небольшим куполом, как у самого разлома, подходила на негнущихся ногах. Ничего страшного с виду. Она почти не отличалась от той, с помощью которой Гюслин отправлял нас с Арно на землю. И в центре мерцал камень. С родовым артефактом я сразу почувствовала какое-то единство. Он притягивал, грел и согревал. От этого же шел какой-то могильный холод. Касаться его не хотелось совершенно. Надя, что «Что-то я не уверена, что это наш», — запинаясь, проговорила я. «За долгие годы он должен был измениться, но суть вряд ли потерял». Арно тоже настороженно разглядывал пластину. «Но если ты совсем не уверена...» «Подожди», — попросила я. «Дай мне минуту». «Мы столько прошли. Нельзя струсить и отступить». Я присела рядом на корточки. Осторожно протянула руки вперед. Пропустит ли меня мини-барьер? от чего он вообще защищает? Но рука прошла насквозь, почти не ощутив преграды. До пластины остались считанные сантиметры. Все мысли смешались в кучу, пальцы дрожали, а сердце колотилось где-то у горла, которое сдавило спазмом так, что воздух едва проходил в лёгкие. Рядом со мной засветилась пантера, и центральный камень мигнул, словно узнавая. «Была, не была!» Я коснулась камня и зажмурилась, ожидая всего, чего угодно. Руку ощутимо кольнуло, будто статическим электричеством. Я с шумом втянула воздух, понимая, что жива, Сердце продолжает колотиться оглушительным набатом, а разлом и не думает активироваться. Неужели получилось? Боясь радоваться раньше времени, я по-прежнему дрожащими пальцами подковырнула камень. «Как его вытащить? Гюз!» Мой голос срывался, и в нем ощущались истерические нотки. Надо собраться и успокоиться. Вдох, выдох. Он вставлен в пас. «Видишь лапку, которая его держит?» «Аккуратно отогни». «Отогни». Да у меня пальцы дрожали так, что я едва удерживала их на камне. Я принялась второй рукой подковыривать эту самую лапку. Но то ли сделана она была на совесть, то ли мои заплетающиеся от волнения пальца не справлялись. Лапка держала камень крепко. «Давай, Надья», — шептал рядом Гюс. Арно молчал но я кожей чувствовала его присутствие и поддержку. И лапка поддалась. Я не успела обрадоваться, когда чья-то совсем не иллюзорная лапа ударила меня с огромной силой. Если бы не стоявший за спиной Арно, то точно улетела бы на другой конец разлома. «Мама дорогая!» — выдохнул Гюслин. А я подняла глаза и, не до конца веря им, уставилась на громадного зверя, стоящего и скалящегося над пластиной. Дракон тут же поднялся в воздух, вставая между нами и им. Моя пантера зашипела и подобралась, готовая вступить в бой. Именно через нее я почувствовала, что зверь пусть и уступал дракону в размере, имел куда больший потенциал. К нему, как пуповина, тянулась струйка магии из центрального камня, напитывая силой. Он на глазах становился все крупнее и материальнее. Огромные клыки, пасть. Зверь чем-то напоминал волка, но имел вдобавок и крылья. И когти у него были скорее кошачьи, длинные и изогнутые, как серпы. «Арно!» — Гюслин первый обрел дар речи. «Что это за...» определение он так и не нашел. «Зверь не может быть без хозяина! Это невозможно!» В голосе портальщика слышалась откровенная паника. И я его отлично понимала. «Как справиться с таким чудовищем?» «Да любая тварь разлома по сравнению с ним просто милая зайка!» Надя, мы с драконом его отвлечем», — произнес Арно. «Вы с Гюсом должны подобраться к пластине и заменить камень». Гюс издал нервный смешок. Я просто молчала. «Ты ведь понимаешь, что с магией здесь надо осторожнее?» — все-таки спросил Гюс. «Да». Дракон бросился вперед. Неведомый зверь ударил его лапой. «Огромного дракона!» И едва не сбил с ног. «Если все станет совсем плохо, улетите отсюда с Надьей», — проговорил Арно, не оборачиваясь, чтобы не пропустить удар. «А я уничтожу пластину». «Но...» — я хотела возразить. «Не спорь», — попросил Арно, все так же глядя только на двух зверей. «Что ж, кажется, у нас не осталось выбора, кроме как во что бы то ни стало добраться до пластины и камня». Дракон не мог дышать огнем. Во-первых, огонь мог отразиться от стен и обжечь нас. Во-вторых, требовал слишком много магии. А рядом с пластиной это было чревато. Я и без того ощущала повышенный магический фон. «Если все продолжится в том же духе, разлом просто активируется и нас засосет в другой мир или уничтожит на месте?» «Давай, Гюслин, мы сможем!» — подбадривала я друга, тащая его за собой. Он что-то невнятно отвечал, а потом так резко дернул меня назад, что плечо прострелило дикой болью, а из глаз брызнули слезы. Не успела я отдышаться и высказать, что о нем думаю, как на то место приземлился неизвестный зверь скали свои огромные клыки. На него тут же спикировал дракон, притягивая на себя внимание. Но перед тем, как броситься на другую цель, чудовище глянуло на нас своими дикими глазищами, показывая, что следит и отлично все видит. Надья нам не спрятаться от этой твари, запричитал Гюз. Площадка равнейшая, мы не подберемся к пластине незаметно. Нам надо. Я оглянулась на Арно, сосредоточенно стоявшего в стране. Дракон пытался одновременно защищать его, нас и отвлекать зверя. В другой момент я бы искренне восхитилась такими слаженными действиями зверя и хозяина, но сейчас как-то немного не до этого. «Надо», — повторил Гюс, — «разве что стать невидимками». Я резко повернулась к Гюслину. «Ну точно же, маскировка!» Понятия не имею, получится ли, но терять уже просто нечего. Я кожей чувствовала, что артефакты наверху последние минуты сдерживают активацию. «Держи мою руку крепко и не выпускай», — приказала ему и посмотрела на пантеру. Та всё поняла без слов и прижалась ко мне, обвив нас двоих хвостом. Идем перебежками», — шепнула Гюслину. «В прошлый раз мое движение дозорный как-то уловил». Значит, исходим из того, что маскировка лучше действует в покое. Мы сделали несколько шагов вперед и замерли. В этот момент зверь отвлекся от дракона и закрутил головой в поисках нас. Не найдя зло, рыкнул и прыгнул ближе к пластине. Дракон снова бросился на него. Давай! Еще несколько шагов. Мы огибали пластину, стоявшую почти ровно по центру. Стыло. Зверь, то ли заметив, то ли что-то почуяв, дернулся в нашу сторону, но дракон почти не давал ему продыха. Проблема в том, что силы Арно не бесконечны, в отличие от сил камня, напитавшегося за годы магией. В третий заход мы добрались до пластины. Зверь был совсем рядом и без труда дотянулся бы когтистой лапой. Ковыряться с камнем долго не получится. На удивление твердой рукой я коснулась камня, отогнув другой рукой лапку на пластине. Легкий щелчок, на который зверь обернулся, и Гюслин тут же дернул меня назад, уводя из-под удара. Я оступилась, упала и прибольно ударилась копчиком. Но все это сущая ерунда. Камень остался в моей руке. И зверь, страшно заревев, кинулся прямо на меня и вопящего рядом Гюса. Время на секунду застыло. Как-то отстраненно я поняла, что не успею никуда деться. Мою пантеру чужой зверь просто отшвырнул с дороги. В другую сторону от его удара отлетела птица Гюса, совсем уж не предназначенная для боя. Дракон старался, но не успевал. Диаметр дна был метров сто. Негде разогнаться. Это конец. Но камень вытащен из пластины. Значит, она больше не заработает. Портал не откроется и моя смерть не будет напрасной». Я зажмурилась, готовясь к страшному, последнему для меня удару, когда мимо пронеслась крылатая тень и сбила уже прыгнувшего зверя, отталкивая подальше от меня. «Дракон? Но как?» «Живы?» Показалось у меня галлюцинации. «Откуда здесь кальт?» «Надья!» «И рай?» Я умерла или сошла с ума. «Атакуем с двух сторон!» «А это Вистар. И его дракон! Он прилетел!» «Зверь очень силен. Он связан с камнем». Арно по-прежнему был сосредоточен, но теперь выглядел увереннее и спокойнее, что ли. «Откуда он здесь?» Вистар стоял перед нами спиной, и его лица я не видела, но недоумение в голосе уловило. «Из камня!» Кальт рывком поставил Гюса на ноги, и куда аккуратнее помог подняться мне. «Могу поспорить, что знаю, кому он принадлежит». «И кому?» — спросил Гюс, судорожно переводя глаза с нас на зверя, которого теперь теснили два дракона. «И все равно он не выглядел побежденным. Слишком сильный и яростный. Вот-вот прорвется». К тому же дракон Арно начал терять материальность, показывая усталость хозяина так что минута две, и у нас снова останется один дракон Вистара». «Нашему горе папаше», — вздохнул Кальт. «Надо попробовать загнать его в камень. Давай вместе». Он рывком снял сдерживающий магию артефакт и накрыл мои руки, сжимающие камень, своими. «Видишь нить, тянущуюся от камня к нему? Надо влить магию в камень. Если сможем резко перенаправить канал, то зверя затянет». А если не сможем? Надо смочь. На счет три. Раз, два, три. На последний счет сверху легли ладошки Райлы. Делал все Кальт. Но наша общая магия на миг объединилась. Ладони ослепительно вспыхнули. Или это камень? А зверь, подавившись рыком, исчез. На дне воцарилась тишина. Все переглядывались, не в силах поверить. «Получилось? У нас получилось?» Когда хватка брата и сестры ослабла, я приоткрыла руки и увидела, как тревожно светится камень. «Гюс, давай быстрее, а то как бы не вырвался!» — крикнул Кальт. Портальщик подбежал к пластине и упал рядом с ней на колени. Кажется, руки у него тоже подрагивали, но свою работу Гюслин знал и делал все четко. «Дай сюда!» Пока Гюс вставлял свою заготовку и менял какие-то настройки, Кальт выхватил у меня камень и обмотал его цепочкой со своим сдерживающим артефактом. Свечение почти прекратилось, только внутри слабо мерцал свет, словно билось сердце. «Отец, надо поднимать всех наверх!» Арно отозвал своего дракона. «Моих сил на это не хватит». «Хорошо!» Вистар кивнул, не отрывая взгляда от Гюслина. «Девушки, залезайте. Потом вернусь за остальными». Мы с Райлой переглянулись. Кажется, нам обеим не хотелось лететь с Вистаром, но спорить не решились. «Камень пока останется у нас». Кальт держал его в сложенных лодочкой ладонях. «На всякий случай». И с этим мы тоже спорить не стали. Поднимались в абсолютной тишине и молчании. Рай сидела впереди, я за ней а третьим Вистар, придерживая нас одной рукой. Честно говоря, ожидала от сестры ужаса и паники. Но стоило нам приземлиться, как она обернулась, восторженная, раскрасневшаяся, с горящими глазами. Я же ее восторг разделить не могла, потому что сразу увидела проблему. Лорд Хайвер стоял возле дозорных и активно жестикулировал. «Не надо быть телепатом или провидцем, чтобы понять, чего он хочет». «Лорд Ленард, что с нашим командиром?» — напряженно спросил один из дозорных. «Он в порядке», — коротко отозвался Вистар. «Не пускайте никого, пока мы не поднимемся». Дозорный кивнул, а Вистар тут же нырнул на драконе вниз. «У вас получилось?» — шепотом спросил подошедший Майрус. И я увидела, как подтягиваются остальные, присутствующие на площадке. «Фон как будто изменился», — подхватил дозорный. Без «Пантеры» я так чутко улавливать магию не умела, но мне было что сказать. «Получилось», — подтвердила я, не уточняя, что именно. «Выбраться живыми так точно. И как минимум, разлом больше не активируется сам по себе, а если наша задумка удастся, то мы создадим стабильный портал». Я почувствовала тяжелый взгляд и обернулась, встретившись глазами с главой Совета магов. Ничего хорошего он не сулил. Но после спуска в разлом странно бояться какого-то человека. А тут и дракон Вистара поднялся во второй раз, привезя сразу всех мужчин. И я точно поняла, что в такой компании бояться нечего. К тому же Арно уверенно показал жестом своим подчиненным, что можно снять барьер. Дополнительного приглашения лорду Хайверу не потребовалось. Он широким шагом направился к нам с таким зверским лицом, что рай попятилась к брату. «Да и я невольно шагнула в сторону Арно». «Не ожидал, что он сумеет так быстро добраться», — досадливо произнес Кальт. «У него сильный зверь, способный преодолевать почти любые препятствия», — спокойно пояснил Вистар. «Он, как и всегда, выглядел абсолютно уверенным в себе и немного отстраненным. «Что вы натворили?» — набросился на нас лорд, стоило ему приблизиться. «Дозорные! Арестовать их!» «Немедленно!» «Нужно ли говорить, что никто не шелохнулся?» «Быстро!» — взревел глава совета. «Иначе я обвиню всех в пособничестве!» «Кажется, Айрон, ситуация немного изменилась», — заметил Вистар. «Разлом стал стабилен и больше не представляет опасности. А значит, совет магов уже не нужен для его контроля и подавления активности». «Стабильность нужно еще доказать», — осклабился Хайвер. «И ты глупец, Вистар, если рассчитываешь на возрождение парламента». «Увидим», — Ленард-старший дернул плечом. «В любом случае, вам это с рук не сойдет», — пригрозил глава совета. «Вы же не собираетесь торчать у разлома под прикрытием дозорных вечно?» «Конечно нет», — неожиданно подтвердил мой братец. «Нам есть чем заняться. Мы такого интересного зверя внизу встретили. Ничего про него не слышали?» Кальдерон Уоррл и Райла. Хайвер, сощурившись, разглядывал их, и сестра под его недобрым взглядом прижалась к Кальду. «Вот уж не ожидал. И про какого же ты зверя говоришь? Не про свои воли. Смотрю, магия в тебе так и плещется». «Не напомнишь, что у нас полагается за сокрытие способностей?» «Не напомню», — нагло ответил Кальт. «У нас эти способности только что появились, представляете? Как мы удачно спустились в разлом, а?» «Не нарывайся, мальчишка», — буквально зарычал Хайвер. «Ведь если все так, как говорит Вистар, то и у твоего отца больше нет рычагов влияния на совет». «Очень сочувствую отцу», — состроил скорбную Мину Кальт. «Или нет. В любом случае нам очень нужно с ним поговорить. Так что извините, мы спешим». Он взял нас с Райлой под руки и, разве что не насвистывая, повел прочь от разлома и дальше, к лестнице и к порталу. «Не работают же», — спохватилась я уже у самой арки. «Сейчас заработают», — подмигнул брат какой-то очередной артефакт, и я буквально почувствовала, как арка наполняется магией, словно стакан водой. «Может, не стоит бросать наших?» Я вытянула шею, пытаясь понять, что же происходит внизу. «Сами разберутся», — отмахнулся брат. «Поверь, нас ждет куда более интересный разговор». И активировал переход в «Отчий дом».